Глава 9. Мой выбор определил телефонный звонок. Мама, всхлипывая и причитая, просила вернуться домой и объяснить, что же случилось между мной и мужем. Но объяснения требовались не только ей, но и мне. Разрываясь между совестью и ее истерикой, выбрала второе. В конце концов, никто не заставлял незнакомого человека оплачивать за меня счет. Некрасиво, но сейчас это было наименьшей из моих проблем. Открыв дверь своим ключом, я вновь пошла в квартиру, прислушиваясь к каждому шороху. Кажется, что Руслан все же поехал домой, а может и к Наташе, жаловаться на все неприятности, которые я успела ему доставить за неполные сутки. Проходя по коридору вперед, я заглянула в гостиную, где ночевала, но комната была пуста потом зашла на кухню. Тоже никого. Мама оказалась в отцовском кабинете, сидела за его столом, что было вовсе непривычно. Я думала, папа никого не допускает до своих вещей. Улыбнулась, смотря на то, как ее хрупкая фигура утопает в огромном рабочем кресле. Вся эта обстановка была нашим с Русланом подарком родителям к новоселью. Квартиру они купили два года назад. «С нашей помощью здесь был сделан хороший ремонт. Вот только в прошлом их месте жительства у меня была своя комната с кроватью, письменным столом и шкафом, а здесь всё было рассчитано только для них двоих. Я была единственным ребёнком в семье, получала всю любовь и заботу, которую могла. Вместе с тем все их надежды также были связаны только со мной и разочарование и претензии». Послушать их, так брак с Русланом стал единственным достойным событием в моей жизни. Примерно такой тост и произнёс мой отец на нашей свадьбе. Но мне было всё равно. Тогда я была влюблена и счастлива. Сейчас-то его отца здесь нет, и говорить мы будем не о нём. Разве он работает по выходным? Уточнила я, хотя у судей, как и у врачей, был сложный график. Пожалуй, только без ночных смен. Но мама была непреклонна. Я знала, что если она задумала что-то узнать, то обязательно добьется ответа на свой вопрос. А если полученный ответ ее не устроит, то применит все средства, чтобы изменить ситуацию под свои понятия того, как должно быть». «Олеся, я ведь не для этого тебя позвала». Совершенно не понимаю, по какой причине ты появилась на пороге нашего дома прошлым вечером. Ну вот, начинается. Ты все прекрасно понимаешь, мам. Давай не будем разыгрывать этот спектакль, в котором ты что-то спросишь, потом я тебе что-то скажу, ты начнешь спорить, а я еще громче. Скажешь о том, что я неблагодарная дочь, безалаберная жена и далеко не каждой женщине так повезло, как мне. Я взяла последнюю фразу в кавычки, ведь повыше милостью судьбы мама имела в виду именно Руслана. Ещё до вчерашнего вечера я бы с ней согласилась. «Думаешь, что ты очень умная? Думаю, что мне необходима поддержка родителей?» Призналась и сама в это не поверила. «Мне нужно, чтобы вы поддержали меня, когда я подам на развод, чтобы ты и папа были на моей стороне». Кто вообще у меня оставался, кроме них? Я не была самым общительным человеком в мире. Вся жизнь вертелась вокруг нескольких человек. Мужа, Наташи, родителей и еще пара относительно близких людей. До болезни я работала помощником юриста по социальной поддержке населения, совмещая с учебой, нарабатывая практику. Получала небольшую зарплату, но чувствовала себя полезной и довольной работой. «Бумажная волокита меня не пугала, и мне нравилась моя начальница, Сидорова Белла Изольдовна. Женщина с большим сердцем, тяжелым характером и очень креативными родителями. Ей, в отличие от всех и от меня самой, Руслан никогда не нравился». «Прекрати заглядывать ему в рот, дорогая, тогда, возможно, ему не удастся откусить твою руку» туманно изрекла она однажды под конец рабочего дня, когда мой муж в очередной раз не смог забрать меня с работы. «Он много работает, и у него блестяще получается строить карьеру», отвечала я, беспечно пожимая плечами. Сейчас, вспомнив ее слова, я решила, что обязательно снова ее наберу и попрошусь обратно на работу. Сидеть на больничном с перспективой развода – это что-то на богатом, а мне в скорости придётся затянуть пояса. Конечно, вечно жить у родителей не стоит. День, два, возможно, неделю. Как только я добьюсь разблокирования карт, сразу займусь поиском квартиры. Первое время буду снимать, а дальше как пойдёт. За своими мыслями я как-то даже забыла, что напротив меня сидит мама. Она положила руки на стол, кисти сжала в замок и смотрела на меня так, словно собирается сказать то, что мне не понравится. «Мам, что происходит? Что тебе сказал Руслан?» Спросила, но, не дожидаясь ее слов, добавила. «Его слова про ребенка – это ложь. Мы говорили с ним о детях после свадьбы и еще несколько раз. Он постоянно настаивал, чтобы мы отложили этот вопрос». «Считал, что слишком рано, что это погубит мою карьеру». «Я знаю, лисенок», — ответила она и тяжело вздохнула. «Но ты должна вернуться к мужу, потому что твой отец сбежал, оставив огромные долги, с которыми ни я, ни ты справиться не сможем».